Методы борьбы с одержанием. 11 августа 1937 года. Очень интересен описанный вами случай одержания. Именно в таких случаях всегда полезен переезд в другую местность. Ведь одержатели часто привязаны к месту. В присланном научном журнале из Америки сообщают, что найдена возможность совершенно излечивать припадки эпилепсии, будто бы припадки эти происходят от срастания некоторых частей серого мозгового вещества с мозговой оболочкой, и при удалении этой связи припадки прекращаются навсегда. Нашли также способ легко определять, По задней стороне глаз — место, где произошло срастание. И тогда операция становится очень простой. Слышали ли вы об этом? Вообще, глаз наш есть великое зеркало во всех смыслах.